Губы Андрея Николаевича шевелились. Он кричал вместе со всеми и определял, откуда разноплеменный гомон разноязычных толп. Уши настраивались, глаза прозревали. Туман еще застилал их. Потом в тумане стали вырисовываться и высказываться люди. Москва, XIV век. Но еще до Куликова поля, хотя, возможно, разноголосица намекала уже на молчание поваленных ратников, на стоны с самого чрева земли исторгавшейся. Девы русские прошли, по обычаю неговорливые, яснолики, лебедицами плывшие. Что-то чернявое мелькнуло сухо, злобноватая, Это уже византийская премесь, густо-красная застоявшаяся кровь умирающей культуры и светлый, еще не бродивший сок русичей. Анатолий Азольский. Лопушок. Роман. Первая дорожка. Третьей кассеты. Полумесяцем загнутые носки зелено-софьяновых сапог, тканый халат и розовая челма, татарин, ордынский купец. А это из княжеских сынков молодец, в удобной белой справе, красный обручок на голове. Идет с вожнецой, высматривает что-то поверх голов. Высмотрел, повел голубыми глазами и засмущался». Полоненная литовка смотрела с достоинством. Странным для рубища, открывавшего многие ее ладные и выносливые, ноги смогли бы довести полонянку до родной ее Литвы. Москва охотно отпускала попавших к ней в неволю. Но стоит ли отпускать сейчас, когда Ольгердовичи псами вцепились друг в друга? Совсем пропал шум. Приближались запахи. Сморщился нос от аромата конского навоза, как-то узнавающе принял соленый и чистый, без сырных примесей пот московского плебса, притопавшего к Донскому монастырю, противный могильный дух церковных пряностей и вонь наскоро продубленных кож, из булькающего котла понесло разваренной говядиной, да-да, ею. Вепрятина пахло по-другому. Псиной с мрадом дыма, что в курной избе пропихивается сквозь черную солому крыши, но и в овсяном хлебе было что-то саламодымное. Андрей Николаевич блаженствовал. Невременные перегородки рухнули. Казалось, обашни и стены цитадели, в которой узником сидел Сургеев, шумы, запахи, изримые фигуры делали его свободным, живым и живущим. Обретался смысл тех сутей, что составляли его самого. И хотя земляным духом проваренной картошки так и не дохнуло ни из княжеской трапезной, ни из людской, картошка все же давала себе знать во вместилище благородных раздражителей».